Глава двадцать четвертая. Вторую неделю они двигались по дороге, ведущей в Рим. Во всяком случае, она вела на юг. Небо начало очищаться, все чаще люди видели синеву вместо серых, неопрятных, словно весенний снег туч. Белые лица стали покрываться золотистым налетом, а молодой унгардлик, что ехал с обнаженными плечами, ухитрился обжечь их до волдырей. Дважды переходили мелкие реки. Она исходит третьей недели пошли по берегу широкой полноводной реки. Паром тот ехал на белом жеребце во главе передового отряда. Он очнулся от тяжёлых дум, когда крупные чайки налетели с таким оглушительным криком, словно намеревались заклевать всех начисто. Рядом покачивался в седле вихульд. Он даже пригнулся, а птицы сделали победный разворот и унеслись. Чайки помельче прошли мимо большой стаи. Вдоль берега тянулись огромные стаи крупных серых гусей, отдельно держались лебеди. Зато длинноногие цапли и аисты торчали всюду, похожие на сохнущие на палках комья тины. Над рекой часто и шумно лопача крыльями пролетали бестолковые утки, а у самых берегов из спокойной воды часто высовывались толстые морды самцов. От них медленно и величаво расходились круги, похожие на защитные валы крепостей. А рыбы хватались к камышей, стрекос, жуков, посматривали на проплывающих уток. Мелькнула мысль остановиться в этом безмятежном, счастливом месте, поставить крепость. Вот здесь защитный вал. Однако вот уже неделю за ними следует пыльное облако, не догоняя, но и не отставая. Ещё чьё-то племя идёт по пятам. Кто знает, не сметут ли они их, не успевших даже вырыть защитный ров? Вперёд, сказал он. Вперёд, напоить коней и только вперёд. Скот устал, напомнил Вихульт осторожно. Забить, велел он жёстко. На новом месте будет сытый, жирный скот, будут мягкие и изнеженные женщины или острые мечи, длинные копья, добавил громыхало. Промонт метнул в его сторону злой взгляд, но на лице старого воина было грозное веселье. Он жадно смотрел на далекий горизонт, глаза блестели молодо и задорно. Теперь спина у него всегда была прямой, а грудь вызывающе выпечена. Он не страшился ни острых мечей, ни длинных копий, считая в полной мужской уверенности, что без них даже мягкие и изнеженные женщины недостаточно сладкая добыча. У воинов, как в седле во время бесконечного перехода к югу, так и ночью у костров, где они кищились силой и затевали драки. Только и разговоров было о новых землях на юге, о богатствах, которые там захватят, о знойном солнце и чистом небе, о нежных роскошных женщинах, которые им достанутся. Но говорили также и о трусости макшогов, что даже не пробовали дать бой захватившим эти земли свевам, за что свевы отблагодарили сожжением их селений, а их самих уложили на землю рядами по всей дороге. Всё племя Свевов проехало по их телам, слушая как музыку стоны, плач, проклятия, хруст костей. Колёса повозок до да втулок забрызгало кровью. Из Макшогов не осталось ни одного человека. Приходили вести о пожарах. Да и видно было страшное зарево, как на севере, где уже пятый день к небу вздымается стена чёрного дыма. Так и дальше к западу, где чёрный дым заметили только вчера. Но сегодня это уже страшный чёрно-багровый столб, что подпирает грозно темнеющее небо. Мы побьём свевов, доказывал непривычно горячо громыхала. Никто не узнал бы в нём недавнего плача. Теперь это был старый умелый боец, искусный воитель, знаток тактики римлян. Никто лучше свевов не обороняется в крепостях, признаю. У них всегда там колодцы с чистой водой, всегда подвалы полны запасами муки и зерна. Но нам ведь не лезь на стены. А почему? А зачем? Мы не кочевая орда, что пришла пограбить и потом уйдет. Эта орда долго стоять под стенами не будет. А мы придем и, как велит наш вождь, поселимся в долинах. Пусть сидят себе в крепостях. Вода не кончится, но когда-то до съедят все запасы. И что тогда? Либо перебьем. В открытом бою мы сильнее. Либо... Мне кажется, наш вождь что-то задумал. Промон слушал эти речи, хмурился. То, что задумал очевидно. Ему не нужны головы каких-то там свевов. Ему нужно, чтобы свевы, как и другие, встали под его руку. Влились бы в его народ или пока стояли отдельно, неважно, но со свевами он будет сильнее. Он пригласил на переговоры знатных свевов, принял радушно, устроил пир, а потом разрешил им походить по своему лагерю. К вечеру договорились о свободном проходе через их земли. А к утру на Перу Конунг Мирдлихт поклялся, что выделил для своего друга Фарамунда пять тысяч испытанных бойцов. Более того, он сам поведет их под правой рукой лучшего из вождей Фарамунда на проклятый Рим. После двухдневного отдыха войско двинулось дальше. Пять тысяч севов выступили последними, не успели собраться, но Конунг Мирдлихт ехал под правой рукой Фарамунда, недружелюбно поглядывал на Гормахала и Вихульда. старался оттеснить и верного гуардлика. Сегодня день выдался на редкость светлый, с чистым, прозрачным воздухом. Войска растянулись длинными колоннами, пыльные облака уходили за горизонт. Промонт ехал во главе войска. Впереди шныряли только отряды разведчики гуардлика. Слева от дороги медленно проплывала старинная римская крепость, чудовищная громадина из каменных глыб вырисовывалась на чистом небе страшной зловещей За высокой стеной поднимались такие же каменные башни. Стены угрюмых домов теснились, громоздились, налезали одна на другую. Он ошалело вертел головой. Дома и крепости, которые в Галлии из дерева, а здесь не просто камень, здесь только камень. Даже верхние этажи, даже крыша. Там мужет город окружён высокой стеной из серого камня, а все дома за стеной из тёмного гранита, но выше всех высится странное здание. Он смутно понял, что это и есть храм нового бога. Оттуда как раз несётся дивный звон. Можно разглядеть, как на вершине башни мечется тёмная фигурка, над ней раскачиваются колокола. С вершины отдалённого холма он наблюдал, как из угрюмого каменного здания высыпали вооружённые люди. Командовал крохотный блестящий человечек. Криков он ромонт не слышал, но невольно засмотрелся, когда тысячи человек задвигалось одинаково. Когда вся железная махина шагала, разворачивалась, одновременно закрывалась щитами и выбрасывала вперёд острия копий, приседала на колено, словно встречая налетающую конницу. Как может такая империя отступать под натиском варваров, которые вооружены едва ли не палками? К тому же мы видим в облаках дивных зверей и странные бурки, а римляне на всё смотрят трезво. Для них облако просто облако, не стоящее внимания. Теперь, вспоминая разрозненные рассказы, он уже начал видеть картину той необъяснимой странности, когда все народы, да то ли рождающиеся, и умирающие на одном и том же месте, вдруг сдвинулись и пошли, поехали, двинулись на неведомые земли, словно птицы, ведомые неизвестным зовом. Первыми начали Кимверы и Тевтоны, всего за двадцать лет искалисившие половину Европы. Затем пошли Свевы, закрепились на Среднем Рейне. На верхнем Дунае, покорив и поглотив кельтов, затем в верховья Одра и Эльбы на средний и нижний Дунай Римлян разгромили в Тевтофурском лесу, прорвали римскую границу в маркоманской войне. Алеманы и крохотное племя франков вторглись в Галлию, Испанию, Готы на Балканы. Вестготы у Адрианополя разбили на голову римскую армию. Вестготы вытребовали у могучего Рима для поселения не только Мезию, что на правом берегу Дуная, но и Фракию и Македонию. Опустошив Грецию, вытребовали для поселения ещё и Илирию. Армия Римской империи к тому времени состояла сама из варваров, а её лучший полководец Готс Телехон держался долго, но римляне отблагодарили его тем, что казнили. Сейчас вестготы вторглись на земли империи, Требуя все новых конtribуций и новых земель. По слухам, вожак вестготов Аларих уже близок к Риму, требует у его хозяев новых земель для поселения вестготов на территории империи, требует увеличения жалования. Он то служит Риму, то бунтует, требует льгот для своего племени. По слухам, из степи недавно вынырнули страшные гунны, громят бургундов, свевов, алеманов, уже вторглись в Галлию и опустошили. Мир трясет, как слабое деревце в ураган, что выросло, не зная ничего, кроме легкого бриза. Вот и он ведет огромное полчище, что растет с каждым днем, к которому присоединяются отряды молодых героев. Все мечтают служить под рукой такого вождя, как он. Он вздрогнул. Навстречу несся Унгардлик с двумя воинами. Все трое махали руками. Стоять! Стоять! За спиной Фарамунда мощно грякнул громыхала. Отряд, стой! Остановиться. Зычный голос пронёсся вдоль всей дороги. Стоять, остановиться. Солнце уже поднялось над горизонтом. Далеко впереди яркие лучи пронизывали пыльные облака. Парамонто ощутил, как сердце стукнуло чуть-чуть чаще. Такое облако поднимается либо от огромного стада скота, либо от движения большого войска. Все, кто от летней жары снял доспех, Теперь торопливо напяливали, помогали соседу застегнуть панцирь. Золотые волосы франков исчезали под железными или войлочными шапками. Кто-то заранее обнажил меч. Повозки останавливались, возницы настёгивали коней, слышалось ржание, скрип колёс. Повозки ставили широкой дугой, защита от конницы, а сверху с повозки удобно бить как копьями, так и мечами. Внезапно в пыльном облаке блеснула искорка, потом ещё. И искры разрослись, похожие на излом слюды под солнцем. Там мог блестеть только металл. Бургунда отказались нас пропустить, повторил он Гардлик в который раз. На переговоры не идут. Они сказали, что их честь не позволяет вступать в переговоры с противниками Рима. Они будут воевать, подтвердил Мердлегт. Но ты же вступил в переговоры. Мердлегт холодно улыбнулся. Есть разница. Мы силой отняли эти земли у Рима, потому мы Риму ничем не обязаны, а Бургунда и эти земли от Рима получили в дар с обязательством защищать рубежи Рима на этом участке. Честь им не позволит нас пропустить. Может быть, предположил Фарамунд, им будет достаточно небольшого сражения? Мирдлифт понял, покачал головой. Нет, они будут стоять до последнего человека, но нас не пропустят. Они сами долго воевали с Римом, но если дали ему слово, то понятно, сказал Фарамут с великой неохотой. Тогда бой. Он старался избегать сражений. Юные воины грезили кровавыми битвами, где обретут честь и славу, а он чувствовал, что самое правильное решение это быстро захватывать город, хватать там золото, драгоценности, оружие или одежду, всё это бросить на телеги и поспешно двигаться дальше. Да, в городе останется много ценного, но всего не схватить. Достаточно и того, что за первые пару суток удаётся изнасиловать всех женщин, напиться, а порой и искупаться в вине, что хлещет из разбитых винных бочек. За спиной пыльное облако не останавливается. Следом упорно двигаются лохматые люди, похожие на зверей. Они не слезают с осел. Там пьют и испражняются. Они едят сырое мясо, едят убитых врагов. В то время, как благородные франки всего лишь потребляют печень убитых ими воинов, да и то не от голода, а по воинскому обычаю, те степные люди даже не грабят. Они не знают цену золота или чашам из золота. Они не отличают красивую женщину с золотыми волосами от своих кривоногих ведьм. Они просто сжигают все дома на пути, а женщин убивают, даже не подумав изнасиловать по праву победителей. Они убивают всех. Они рубят сады так, как никогда не видели фруктовых деревьев. Это и есть то, что оседлые народы называют концом мира. Его собственное войско в последнее время жило и развивалось как бы само по себе. Руководили им его вы начальники, но можно ли в самом деле на кого-то положиться полностью? Громыхало, старый воин, достаточно умелый, но слишком боится состариться и умереть немощным. Сам же его когда-то этим напугал. Вихульт отважен, первым бросается в бой, последним из боя выходит, но ну черезчур увлекается. Если бы не его чудовищная ловкость и везение, уже быть бы убитому. Быстро растёт молодой гуардлик. В меру молод, но уже со своим лёгким отрядом побывал везде, оправял сотни боёв. Его любят и ему верят, за ним идут. Где как клич звучит его имя, там врагов бросает в дрожь, а у своих прибавляется сил. Лучники на повозке, велел он. Громыхала, поставь свою тяжелую конницу на левый фланг. Вихульт, ты на правом. Я возьму с собой ополченцев, выступлю в центре. Рекс, они никудышные воюйки. Вот и хорошо. Не добро сказал Фарамунт. Нас сразу сомнут, они отступят, а то и побегут. Вы удалийтесь флангов. Он поймал на себе пристальный взгляд Громыхала. Но старый воин смолчал. Не спросил, что будет с самим Рексом, если ополчение дрогнет и бросится бежать к повозкам. Достоинство и воинская гордость не позволят Рексу бежать с остальными, но против скачущей конницы не устоит ни один герой. Летописцы подробно описали это сражение, а барды сложили победную песнь. Старые воины утвердились в во славе и доблести, а молодые герои впервые удостоились сдержанных похвал от старых богатырей. Удивительно синее небо, чистое даже от белых облаков, много раз темнело от туч, выпущенных стрел. От звона тысяч мечей, стука стрел о щиты и диких криков глохли люди и кони. Земля размокла от крови, а ручьи вздулись. В разгар сражения в спину франкам внезапно ударили свевы. Сам Мирдлихт повёл их в бой, и немало франкских богатырей пало от его длинного меча. В этот страшный час, когда решалось быть Франком или не быть, Рамонд ввелел выпрячь из стелек коней и, посадив на них всех возниц и всех раненых, кто только мог держать в руках оружие, бросил их в свою очередь в спину свевов. Поле боя несколько раз переходило из рук в руки. Наконец бургунды перешли к обороне, дрались умело и хладнокровно. Их сильнейшие богатыри встали по кругу спина к спине. Удерживали Нати с красверипевших франков, когда перед ними вырос вал трупов, они вынужденно отступили, чтобы на них не бросались сверху. Парамунт рубился в передних рядах, именно он прорвал оборону бургундских богатырей, а за ним бросились разъяренные Громыхала, Вихульт, сильнейшие герои франков. Бургунды дрались отчаянно, ни один не отступил, последнего рубили со всех сторон. Озалитый кровью гигант долго ревел и отбивался выщербленным топором, но постепенно голос слабел, а кровь заливала его из множества ран. Наконец, громыхало метнул молот. Удар в лоб был страшен. Гиганта опрокинуло на спину, и копьями его пронзили сразу с трёх сторон. В стороне из окружения вырвалась группа всадников. Парамонт видел, как онгардлик вылетела из седла, перекатился в пыли, Мимо про грохотали конские копыта. На микаву закрыло пылью, но тут же он отбежал на четвереньках. Опять ираконных, бешено настегивая коней, понеслись к лесу. Фарамунт вскипел. Перед ним узнал предавшего их союз Конунга Мирдлихта. Он Гардлик бросился за своим конем. Тот пугливо отбегал. Несколько пеших франков бросились за всадниками. Догнать! – вскричал Фарамунт страшно. Он столкнул с седла ехавшего мимо не молодого Франка, вскочил на коня и быстро погнал его за убегающим Мирдлихтом. Тот нёсся во весь опор. Фармун застонал от злобы. Если уйдет в лес, то опять не поймать его врага. Слева быстро вырастал храм нового бога. Маленький, приземистый, но в отличие от всех домов этот был сложен из камня, тем самым выглядит пугающе несокрушимым, почти монолитным. Построенный едва ли не на болоте. Он медленно погружается в трясину, но на земле сменится ещё не одно поколение, пока утонет в грязи полностью. Мирлигт миновал храм, его конь нёсся как птица. Паромонд взвыл: "Предатель уходит, а в лесу его уже не достать". На опушке леса засверкали искры. Не веря глазам, он увидел, как на открытое место выезжают потрепанные всадники. В руках копья, у многих на головах настоящие шлемы. Они выплюскивались из леса волна за волной, а передний отряд уже на рысях шёл в их сторону. Мирдлих тоже, заметив новых противников, начал придерживать коня. Фаромунд со злой радостью видел, как Конон бросал по сторонам затравленные взгляды. Сзади настигает Фаромунд. Путь к лесу отрезан его людьми, справа болото, слева тоже перехватят люди Вихульда. Внезапно он повернул коня и пустился обратно. Парамунт выхватил меч, в голове блеснула безумная надежда, что Конунг вздумал сразиться с ним лицом к лицу. Однако тот подал коня влево, понёсся в сторону маленького храма нового бога Христа. Парамунт повернул коня за ним, а Мирдлих соскочил на землю, ринулся к двери. Конь Парамунда галопом доскакал до брошенного коня, когда Мирдлих распахнул дверь и вбежал в полутьму храма. Парамунт соскочил уже с мечом в руке. Сзади догнал крик: "Стой! Паромунт, остановись!" За ним бежал Вихульт. Следом спешили кто на конях, кто пешим, местные. Паромунт видел раскрытые в крике рты, вытаращенные глаза. Он остановился на пороге. В полутьме видно было, как Мирдлих добежал до небольшого возвышения, упал на колени, обхватив обеими руками это, видимо, священное место. Право убежища, мелькнуло у него в голове со злобой. Как во всех храмах, даже самых древних, преступник мог спастись, припав к стопам статуи божества. Он сунул меч в ножны, рассудив, что если с обнаженной сталью не горжь входить в храм, так можно войти безоружным и удавить гада голыми руками. Но сзади все нарастал крик, топот, гам. Он остановился и ждал. Вехульт доскакал первым, крикнул с великим облегчением. Как хорошо, что ты не вошёл. Но тварь надо уничтожить, сказал Фарамонт зло. "Рекс", сказал Вихульд предостерегающе. "Это племя окрещено ещё 3 поколения тому. Здесь на третий римская кровь. Они поклоняются этому богу. И что же? Негоже их дразнить". "Крепки в вере?" спросил Фарамонт. "И ещё как?"